Глава 22 Нужно было согласиться, произнес Фай с обезоруживающей серьезностью. В его тоне не было даже намека на иронию. Он отхлюбнул чая на мгновение прикрыл глаза. Согласиться? На выдохе выдавила я. Реплика Фая подняла внутри целый вихрь негодования, но я сдержалась, вцепившись пальцами в собственное колено под столом. Ссориться с фаем я не хотела. «Да, что тебя смущает? Квартал алхимиков — место более чем достойное. Добротные дома, горячая вода из крана, а не из котла над огнем, Исправная канализация. Разве это плохо? И это все, что тебя волнует? Бытовой комфорт?» действительно уточнила я. «А то, что они предлагают взамен, тебя совсем не тревожит». «Это работа Этерия», возразил друг детства, слегка пожав плечами. «Простая, понятная работа, которую будут оплачивать стабильность понимаешь твердая почва под ногами а не забучие пески твоей свободы а еще пай внезапно замолчал его янтарные глаза обычно теплые как летний мед потемнели превратившись в мутные осколки застывшей смолы он наклонился вперед понизив голос я просто я не хочу чтобы ты имела дела с этими воронами они уже приходили я прикусила губу в который раз «Дурацкая привычка с юности, от которой я так и не смогла избавиться». «Нет». «Соврала. И сама не знаю, почему. А я ведь хотела, хотела рассказать Фаю о договоре с Хайзелем, о том, что буду готовить отвары». «Эти мерзкие паразиты...» Фай поморщился. «Они придут, Этери?» «За платы, да», — едва слышно прошептала я. «Но где же были вы, доблестные стражи порядка?» когда эти вороны расправляли свои крылья. Файя удивленно моргнул. «Вы позволили этому гнынику вырасти. Вы сами это допустили. Стражи и полиция. Так что не пугай меня». Медленно выдохнула. «Это из-за бездействия властей, такие, как я, теперь должны выбирать между рабством у одних ублюдков и призрачной надеждой выжить рядом с другими». Я замолчала, увидев, как изменилось лицо Фая. Губы напряженно сжались в тонкую линию. Пальцы, до этого спокойно лежавшие на столешнице, стиснулись в побелевшие кулаки. Взгляд, еще мгновение назад, сосредоточенный на мне, вдруг метнулся в сторону и забегал по углам кухни. Он явно был не просто раздражен. Сквозь напряжение каждой мышцы прорывалась ярость, которую он отчаянно пытался удержать внутри. «Ты права, Этери!» Внезапно вскрикнул Фай, вскочив на ноги. Стул с оглушительным скрежетом отодвинулся назад, едва не опрокинувшись. «Права, черт побери!» — я встрогнула. «Но это изменится. Слышишь меня?» Пай вперил в меня горящий лихорадочный взгляд. «Скоро все изменится. Вороны слишком долго пировали, но скоро им напомнят, кто они такие на самом деле». На его лице проступила улыбка. «Странная, почти маниакальная» совершенно не вязавшийся с тем Фаем, которого я знала. Этот оскал заставил холодок пробежать по спине. Не говоря больше ни слова, он в два шага пересек крохотную кухню и оказался рядом. Его руки легли мне на плечи, сжали, а затем притянули к себе. «С тобой ничего не случится, Этери», — прошептал Фай мне волосы. «Обещаю». Мужчина отстранился ровно настолько, чтобы быстро, почти невесомо поцеловать меня в щеку. А после также стремительно развернулся и бросился к выходу, едва не сбив с ног застывшую в проеме двери Марту. Старушка ахнула, едва не выронив из рук узелок с бельем. не извинившись и даже не взглянув на нее, вылетел за дверь, оставив нас с Марты в оглушительной тишине. «Святые боги!» — проговорила старушка минуту спустя. «Что это было?» «Если бы я знала... Если бы я знала...» Фай был сам на себя не похож. Что произошло? Усталость из-за работы? Или, может быть, городская стража получила нагоня из столицы, и наши доблестные защитники соизволили вспомнить о своих обязанностях? Пора уже что-то предпринять против воронов. Если так, то это была бы отличная новость. От размышлений меня отвлекла Марта. Женщина что-то бурчала себе под нос, водружая на стул весистый сверток. «Что это?» — спросила я. «Говорила же, что потрачу деньги по своему разумению. Я, пока вы секретничали, на рынок сходила», — с гордостью заявила женщина, с видимым удовольствием развязывая узелок. На стол тут же вывалились белоснежные, хрустящие от крахмала салфетки, несколько льняных полотенец с вышитыми по краю васильками и толстый моток прочной бечевки. «У тебя тут ни одной приличной трепицы. А теперь гляди, какая красота!» Сразу видно, что в доме хозяйка есть. Заодно и мыло хозяйственного купила. Тут еще свечи. Хорошие, сальные, долго гореть будут. А вот эти салфетки на кухню, чтобы посуду протирать. Все по сходной цене взяла. Торговалась как следует. Я не смогла сдержать улыбки. Это неуемная энергия Марты. Ее стремление навести порядок вызывали искреннее восхищение женщина явно вкладывала душу в обустройство дома словно он и правду был ее собственным спасибо марта искренне сказала я ты молодец да что там смущенно отмахнулась старушка но по ее покрасневшим щекам было видно как приятно ей похвала хозяйство вести надо с умом вот увидишь скоро тут все заблестит день потек дальше своим чередом Марта, все еще полное впечатление от суеты рынка, вооружилась топкой новых тряпок и с почти воинственным пылом, принялась наводить на кухне идеальный порядок. Йозеф, закончив с прополкой сорняков, до которых у меня так и не дошли руки, устроился в гостиной возле камина. Я принесла ему табурет, и старик, откинувшись на стенку, уже через минуту мирно засопел. Ближе к вечеру, когда за окнами сгустились сумерки, я устроилась в своей комнате. Уютно закутавшись в одеяло, раскрыла блокноты в поисках новых рецептов. Нужно было придумать что-то, кроме уже известного отвара солнца. Но, как назло, едва я погрузилась в размышления, в дверь снова постучали. Сегодняшний день превратился в настоящий парад гостей. Спустившись и открыв дверь, увидела знакомого старика Гектора, а за его спиной стояло не меньше пяти крепких молодых парней. Каждый из них держал в руках по две огромные плетёные корзины, доверху наполненные травами. «Доброго вечера, мадам Уэлш, крякнул Гектор, снимая шляпу. «Травы. Первая партия. Куда ставить?» «На кухню!» — несколько растерянно ответила я, отступая в сторону и пропуская внутрь эту неожиданную процессию. Парни, не говоря ни слова, слаженно и быстро двинулись в указанном направлении. Вскоре с кухни донеслись глухие стуки, опускаемых на пол корзин, и особенно тяжелый удар целый ящик вина, который, видимо, поставили в угол. Через несколько минут все было кончено. Гектор, проконтролировав работу, удовлетворенно хмыкнул. Тут пока не все, что вы заказывали, пояснил он. Самые редкие вещицы еще нужно поискать. Но основное, что быстро растет, завтра к обеду еще подвезем. Он попрощался и, опираясь на свою палку, скрылся в ночной темноте. Я закрыла дверь и медленно пошла на кухню, откуда уже доносилась приглушенная оханье Марта. Картина, открывшаяся мне, превзошла все ожидания. Наша крохотная кухонька превратилась в непроходимые джунгли. Корзины стояли везде — на полу, на столе, одна на другой, образуя причудливые башни и прутьев. Воздух загустел. В нем сплюлись в единый невидимый узор, сладкая свежесть мяты и горькая пыль полыни, пряный жар тимьяна и тяжелый дух сырой земли от вырытых корней. Боги милостивые! прошептала Марта. Я ее прекрасно понимала. Предстояло еще обработать травы. Какая-то часть пойдет в дело немедленно, другая на просушку. Для варки зелий ко всему прочему, мне требовались просторный стол и постоянный доступ к воде. «А на кухне...» — я бросила взгляд на Марту. Бедная женщина стояла посреди этого травяного хаоса и беспомощно озиралась по сторонам. Стало ясно, здесь нам с ней не развернуться. И тут, против моей воли, в сознании всплыло одно единственное слово. Подвал. Холодная, тошнотворная волна прокатилась от живота к горлу. Подвал. Отцовская лаборатория с заколоченной дверью, которую я думала больше никогда не открою. Спуститься туда означало добровольно содрать коросту с раны, которая так и не зажила. Боль была такой острой, такой физически ощутимой, словно кто-то вонзил мне в сердце осколок стекла. Нет. Только не туда. Я не смогу. Я зажмурилась, отчаянно пытаясь отогнать видение. Но перед внутренним взором тут же встало лицо Хайзеля. Травы начнут портиться и гнить, если их не обработать, сейчас время не на моей стороне. Выбора не было. Жестоко, трезво и неотвратимо. Нужно было просто перешагнуть через себя. Я вышла из кухни и направилась в дальний, самый темный конец коридора. Туда, где за обшарпанной потрескавшейся дверью таилась лестница в подвал. Ржавый засов, похожий на скрюченный палец мертвеца, не поддавался. Пришлось навалиться всем весом. И он сдвинулся с места с душераздирающим скрежетом осыпая пол рыжий трухой. Дверь нехотя отворилась, выдохнув мне в лицо волну затклого могильного холода. Внизу клубилась чернота. Густая, непроглядная, словно туда провалился целый мир. Я зажгла свечу, которую прихватила с собой. Первая ступенька заскрипела под моим весом. Жалобно, почти умоляюще, словно просила не спускаться дальше. Я сжала зубы и сделала еще шаг. Вторая ступенька. Третья, четвёртая. С каждым шагом воздух становился холоднее, а запах сырости сильнее. К нему примешивался еще один аромат. Слабый, почти неуловимый, но хорошо узнаваемый. Я остановилась перед заколоченной дверью. Две доски, которые прибил корень, рассохлись и почернели от времени. Я вцепилась в одну из них. Сухое дерево треснуло с оглушительным звуком, эхом прокатившимся по лестнице. Дверь поддалась тихим стоном, и я толкнула ее внутрь. Запах он ударил первым. Именно этот тонкий золотисто-цветочный аромат дернул за тугую нить памяти, и я против своей воли рухнула в прошлое. Отец и Корин работали над огненным шепотом. Так отец называл это редчайшее растение, чей единственный экземпляр он вырастил из семечка, выкупленного за баснословные деньги на закрытом аукционе, Восточной провинции Кьянти. Растение было невероятно красивым и столь же опасным. Его лепестки, похожие на язычки холодного пламени, содержали пыльцу, способную при дистилляции дать эссенцию невиданной мощи. Всего одна капля могла заставить зацвести мертвый сад или вскипятить котел с водой. Но пыльца была летучей и взрывоопасной, от малейшей искры даже статической. Работа с ней требовала абсолютной точности. Стерильности и специальных инструментов. Я стояла в дверном проеме, принеся им поднос с обедом. Корин совершил ошибку. Вместо того, чтобы обойти стол за специальным шпателем из лунного камня, он нетерпеливо потянулся через горелку к лежащему ближе металлическому скальпелю, чтобы соскрести прилипшую к стенке чаши пыльцу. «Корин, нет! Это были последние слова отца. Лезвие скальпеля скрежетнуло по стеклу высекая крошечную, почти невидимую искру. Не было оглушительного грохота, который я ожидала бы от взрыва. Была лишь слепящая беззвучная вспышка молочно-белого света. Свет этот, казалось, пожрал все звуки и краски мира. Меня отбросило ударной волной на лестницу, а когда звон в ушах стих, и я смогла проморгаться, все было кончено. Корин лежал на полу у дальней стены, оглушенный, с волосами. Он стонал, прижимая к себе раненое плечо, а на месте, где только что стоял отец, не было ничего, абсолютно ничего. Лишь медленно оседающая на пол и на опрокинутый стол горско серого, тонкого, как мука, пепла. Отец исчез, растворился в белом свете. Воспоминание схлынуло, оставив меня дрожащей и опустошенной на пороге лаборатории. Рука, сжимавшая свечу, онемела. Крохотное пламя метнулось, вырывая из мрака призрачное очертание. Вот рабочий стол, вот рос битого стекла на полу. И то самое пятно, тёмное, уродливое, похожее на незаживающую рану на старом дереве.